Глава шестая «Присаживайтесь, принцессы!» — выплюнул магистр. Его обращение опять прозвучало, как ругательство. Я присела на самое краеши кресла, чтобы в случае чего успеть вскочить, ли это поступило так же. Зато декан начал расхаживать по кабинету, едва не пыхтя от неудовольствия. Мне показалось, он пытался успокоиться, но у него ничего не выходило. Злость немного изменила мужчину — Сейчас я бы назвала его красивым и молодым, не намного старше меня. Ой, что-то я отвлеклась. Нас тут убивать морально собрались, а я на магистра засмотрелась. Но как бы ни пыталась себя одёргивать, внутри заныло. Наверное, я давно забыла, что такое занятое сердце. Мне не хотелось снова вляпаться в безответную любовь, Поэтому, пока была возможность, стоило побыстрее отделаться от подобного чувства. Для этого пришлось дать мысленную затрещину. «Вы понимаете, что могло произойти, если бы я не появился вовремя?» Начал свою речь Лемар. «Знаю, знаю, вы мне сейчас прощит, скажете. Да только от вашей защиты уже через две минуты не осталось бы и следа. Почему не развеяли то, что создали?» Последний вопрос он рявкнул так, что я подскочила, едва не сверзившись на пол. «Растерялись!» – пискнула Лиета. «Сначала обрадовались, что у нас получилось, а потом испугались такой реакции», – подхватила я. «Вот от страха и радости одновременно и забыли все заклинания», – снова подала голос близняшка. «Растерялись? Испугались? Да вы понимаете, что таким понятиям в настоящих боевых условиях нет места!» – рычал магистр. Глаза полыхали, губы скривились в презрительную усмешку. Мне даже на миг показалось еще немного, и у него клыки полезут. «Но мы не в боевых условиях, к тому же всего лишь пытались доказать свою правоту», выдала сестра, немного успокоившись. «Доказали? Вот только кому и что?» распалялся все больше магистр. «Вы — две безмозглые девицы, которые даже не могут просчитать последствия своих поступков». «Какие последствия?» Никто не пострадал, мы даже друзьям ничего не сказали, чтобы не подвергать их опасности. Теперь уже у меня пошла обратная реакция, как всегда бывало. Если на меня начинают давить и кричать, я сперва сжимаюсь от страха, а потом внутри будто пружина распрямляется, и уже я начинаю нападать. Мы приносим вам искреннюю благодарность за помощь, но от своих экспериментов не откажемся. И магистр Лемар. «Не могли бы вы подтвердить завтра магистру Нарижу, что правы оказались все-таки мы, а он бездарь?» «Презрительно бросила ли это?» «А в следующий раз он не станет нас оскорблять впустую», — подхватила я. Не хотелось себе признаваться, но поведение преподавателя сильно задело. «Ну и наглость! Вы не устаете меня поражать, ваше высочество!» с Сарказмом произнес мужчина, еще и шутовской поклон отвесил. «Это мы всегда запросто. В смысле, поразите еще больше», — пропела и я, заметив, что наш куратор смог успокоиться. «Лучше не надо», — открестился преподаватель. «Давайте вы просто пока поучитесь, хотя бы первый курс. А там, глядишь, вам дадут другого куратора, и я не посидею с вами раньше времени». «Ну уж нет, кто нас спасать будет? Ведь не факт, что другой куратор успел бы вовремя». Усмехнулась я, стараясь подсластить пилюлю и понимая, что сейчас самое время дожать магистра, а заодно и расспросить его о наших наработках, ведь где-то же мы ошиблись. По нашим расчетам, после уничтожения нечисти шар должен был распасться, а он, напротив, словно напитался силой и пошел все крушить и нас в том числе. Сейчас главное уговорить куратора объяснить нам ошибки, чтобы в следующий раз мы смогли все учесть, а для этого необходимо его успокоить. В том, что мы дальше будем доводить начатое до логического завершения, при этом добавляя и многое от себя, мы уже не сомневались. «Другой куратор надрал бы вам уши и наказал так, чтобы неповадно было в следующий раз так рисковать», ответил Лимар и отвернулся. «Наряд вам, что ли, организовать?» словно разговаривая сам с собой, покосился на нас учитель. «Магистр лимар но ведь этот риск ради науки!» — патетично завопила я, получив полный скепсис со взгляд мужчины. «Науки? И почему я тебе не верю?» — усмехнулся тот. «Скажи-ка мне, родительница научного интереса, стала бы ты проводить этот эксперимент, если бы на занятии магистр Нариш согласился с вашими доводами?» «Упс, как же быстро нас раскусили!» все всё-таки этот мужчина вызывал опасения. Сразу видно, воин!» Интересно, как он вообще в преподавателях оказался. И тем не менее, нам оставалось сделать невинное лицо и притворяться возмущенными. Но нельзя сдаваться и показывать его правоту, иначе с него станется вообще запретить наши, пусть и рискованные, эксперименты. Но, увы, я даже слова вставить не успела, так как вместо меня ответила сестра. Простите, куратор лимар, но магистр Нариш — напыщенный болван, который дальше собственного носа не видит. И столько ярости в голосе девушки, он слишком превозносит свою значимость, хотя на самом деле ничего из себя не представляет, даже объяснить материал толком не может. Я, конечно, могла бы поспорить с сестрой, все-таки тот тип понятно излагал, но промолчала, заступаться за неприятную личность не в моих правилах. Особенно, когда эта личность посмела усомниться в наших выводах, самолично не убедившись в обратном. «Но это не повод подвергать себя опасности», — отрезал мужчина. «В жизни вам еще много раз придется столкнуться с трудностями и такими вот магистрами. Если всем что-то доказывать, то вы сами себя распылите на пустяки». «Это не пустяк», — пришла моя очередь возмущаться. Нариж даже не стал интересоваться нашей идеей, сходу отмел ее как несостоятельную, а это неправильно». «Любой нормальный преподаватель просто обязан был хотя бы объяснить, как и что, почему он уверен в том, что так быть не может. Но он поступил некрасиво. Не по-преподавательски», — припечатала я. «С этим разберемся. Ваши записи я оставлю у себя. Идите», — отмахнулся от нас куратор. «А объясните нам наши ошибки», — тут же начала наглеть я. Лимар успокоился, я прекрасно это заметила. Более того, сейчас ему и самому стало интересно изучить, чего мы там наворотили. «Обнаглели!» — преувеличенно ласково задали нам вопрос. Мы с сестрой переглянулись и довольно кивнули. «А что? Умирать так с музыкой. Если есть хоть один шанс из тысячи, что мы добьемся своего, то мы просто обязаны его использовать». «Ну, пожалуйста, вы же уже поняли, что мы сделали не так?» — включила обаяние Лиэта. Из груди мужчины раздался тяжелый вздох. Еще немного, и мы его дожмем. «Мы же можем и сами снова отправиться на полигон методом тыка разбираться с ошибками», как можно невозмутимее произнесла потупив взгляд. «И вы не успокоитесь, пока не достанете меня окончательно?» вкрадчиво стараясь напугать нас, спросил куратор. «Не успокоимся, ведь должны же мы быть во всеоружии. А то вдруг завтра нашествие нежите, а мы не готовы», произнесла я, преданно смотря на декана. Обреченный вздох был нам ответом. Но все таки наш куратор — мировой мужик. Он быстро просмотрел расчеты, временами удивлялся, иногда хмурился, но вдруг ткнул пальцем в одну из формул. «Вот где вы намутили. Зачем надо было задавать направление на полное уничтожение? Вы должны были всего лишь вплести формулу активацию частичного уничтожения с последующим развеиванием. Вы этого не сделали», — пояснил учитель. «Но тогда и условная нежить уничтожилась бы частично», — возразила я. И в нашем изобретении не было бы смысла. Ошибаешься. Вот скажи мне, в чем разница между частичным и полным уничтожением? Хитро сверкая глазами, задал нам вопрос магистр. Пока я задумывалась над ответом, ли это, хлопнув себя по лбу, обреченно выдала. Частичное уничтожение – это действие, направленное на конкретное существо. Полное – это расширенный радиус действия, от которого может пострадать все живое вокруг, в том числе и свои вместе с нежитью. «Вот, хоть до кого-то дошло», — довольно оскалился куратор. «Может, с вас еще выйдет толк, если в следующий раз, прежде чем бежать испытывать нечто новое, вы сначала станете советоваться со мной и показывать свои расчеты. Ясно?» Мы кивнули. На миг стало стыдно. «Да, самонадеянность порой губит. Мы попались в те же сети. Чересчур понадеялись на собственные силы и ум, а вышло так, что едва не пострадали» и ведь были настолько уверены в своей правоте, что помчались на полигон, никого не предупредив. Едва сами же не пострадали. Интересно, как преподаватель нас отыскал так быстро, как понял, что нам грозит опасность? «Свободны», — вздохнул куратор. «И постарайтесь сегодня больше не экспериментировать, дайте мне отдохнуть от вас», — попросил мужчина. Пришлось пообещать, но все же уже выходя не удержалась. «Скажите, а как вы поняли, что мы в опасности?» спросила, заставив магистра едва ли не закатить глаза. «Защита на повышенный уровень опасности. Она взвыла так, что едва не оглушила», произнес мужчина, не поднимая на нас глаз и уткнувшись в бумаге на столе. Больше вопросов не имелось, потому стоило поскорее сбежать с глаз долой мужчины, он хоть и успокоился, но наглеть мы не пожелали. Покинув декана, облегченно выдохнули. Хлопнули по рукам и отправились искать друзей. Нам не терпелось поделиться нашими успехами. Пусть и частичными, но суть неизменна. Мы доказали существование того, что Нариш всячески отрицал. Завтрашнего дня ждали с нетерпением. «Где вас носило?» К нам приблизились друзья. Мы быстро поведали, что умудрились учудить. Мирша тут же покачала головой и припечатала. «Девочки, вы точно самоубийцы? Еще и с головой не дружите!» «Победителей не судят, ведь у нас все получилось», — довольно выдала я. «А то, что получилось немного с дефектом, так нам объяснили нашу ошибку. В следующий раз умнее будем». «Да уж, только это вас и оправдывает», — согласился ей рад. Потом спохватился. «Кстати, вы слышали, что сегодня дуэль между ведьмой и лекаркой. Они вроде парня не поделили, вот и решили выяснить отношения и заодно таким образом выяснить, кому тот достанется». — Потрясающе! А сам парень права голоса не имеет? — не сдержала сарказма. — А сам парень плевать хотел на них обоих. Смотрите! — кивнул головой Ханш, показывая на юношу, шедшего в обнимку с девушкой. — Гартер саймер Третий курс. Закольцеватель. — выплюнула Родира и с такой ненавистью посмотрела на юношу, что у меня закрались сомнения на сей счет. Успела попасть под его обаяние, а он дал отставку? — высказал мои сомнения Ханш. Суторна вспыхнула, но все же решила сказать правду. Он меня неделю обхаживал, а после первого свидания и поцелуя, когда я готова была сдаться, сообщил, что легкие победы его не интересуют. «Хам!» — прошептала подруга. ее глаза заблестели, мне на миг показалось, что она расплачется. Я присмотрелась к юноше. Блондин с голубыми глазами, аристократическими чертами лица. Он и правда оказался слишком красив. Чётко очерченные губы кривились в презрительной усмешке. Создалось ощущение, что он презирает весь мир. это помнишь, мы читали о нескольких заклинаниях-потешках?» Хитро глядя на сестру, спросила и улыбнулась. Та быстро сообразила, о чем я говорю. «Сантарна фиэрте хомш», — прошептала принцесса и направила на парня проклятие. артара добавила и я. После чего мы быстренько отвернулись, сделав вид, что это не наша работа. Ей Рад удивленно наблюдал, как красавчик спотыкается и матерится с заиканием, первым едва сдерживая смех от Мерханш. «Девочки, на нем же щитов немерено. Как вы их обошли?» «Понимаешь, любой щит отражает угрозу для объекта. А здесь никакой угрозы не было. Эти проклятия потому и называются потешками, что служат для развлечения. Правда, я даже представить не могу, кто так развлекается. пожала плечами я. В данный момент вы и мы» хмыкнула Родира. «И ведь не поспоришь». У девушки на лице появилась улыбка. Она оказалась хоть немного, но отомщенной. Да и нам радость, наша подруга порадовалась. «Интересно, этот тип осознает хоть что-то? Или так и продолжит доводить девушек? Что-то мне подсказывало, что Горбатова только могила исправит. А ведь найдется когда-нибудь и на него управа. И такие влюбляются, и хорошо, если взаимно». У меня на мгновение появилась шальная мысль попробовать на нем проклятие от души так пожелать, чтобы он влюбился, а его пассия на него даже внимания не обращала. Но моя сознательность не позволила так поступить с тем, кто лично мне ничего не сделал. Идем смотреть дуэль?» — предложила, так как впервые слышала о таком развлечении. «И да, разве они не запрещены?» «На полигоне нет». «Наш ректор постановил, что дуэли должны проходить только на полигонах. Они помогают выпустить пар, избежать мордобоя и разрушений в стенах университета», пояснил подошедший Сантош, услышав мой вопрос. «Чтобы в студентах не копилось раздражение и не собирался негатив, его необходимо выплескивать. А где это лучше всего сделать?» «Правильно, в специально отведенных местах». «А каковы правила?» Мгновенно засверкала глазами Лиэта, она оглядывалась вокруг, будто искала себе жертву, и, как оказалось, не я одна так подумала. Друзья напряглись. «Ты уже собралась кого-то вызывать?» — хохотнула Мирша. «Пока нет, но вдруг пригодится информация. Кто знает, что может случиться в ближайшее время?» Спокойно отозвалась сестра. Суть дуэли такова. Если вдруг ты кого-то оскорбила или унизила, он имеет право вызвать тебя на магический поединок. «Выбор остается за оскорбленным. А именно, будет это ментальный бой, стихийный или же словесный. К последнему прибегают наши законники, так как магической силы у них мало, даже на элементарные щиты порой не хватает», — пояснил Сантош. «А артефакты вам зачем?» — не поняла Мирша. «Зарядили, навешали на себя и...» «Исключено», — отрезал четверокурсник. «Дуэль только собственными силами, безо всяких вспомогательных средств». «Именно в этом-то и суть. С амулетами любой дурак сможет, а своей магией... Многих именно данный факт заставляет с опаской относиться к дуэлям и к вызовам. Заведомо сильных противников стараются обходить». «А если сильный вызовет более слабого?» Спросила и сама презрительно скривилась от подобного. «Может и такое быть, но потом вызывающего свои же замучают насмешками и издевками», пояснил юноша. «Как интересно!» Довольно протянула сестра. Глядя на нее, у меня создалось ощущение, что она уже что-то задумала. Интересно, кого все-таки планирует вызвать на дуэль? Ведь мы всегда вместе и вроде ни с кем еще не успели поссориться. Но, судя по горящим глазам принцессы, кандидат у нее определенно имеется. Если бы я не успела ее изучить, то и не поняла бы очевидного. Она достаточно умело скрывала свой интерес. «Так получилось, что шли к полигону мы как раз за красавчиком, обидевшим нашу подругу». Он все время спотыкался, оглядывался вокруг, пытаясь определить, кто с ним так пошутил. «Я видела, как он шепчет заклинания распознавателей следов, да только заикаясь, ничего у него не получится. Он не почувствует след. Заклинания не терпят пауз, это же понимал и Гартер, потому и ругался на всех наречиях». Девушка, шедшая с ним, стала кривиться. Еще бы, кому понравится все время ловить своего бойфренда, чтобы он не пропахал носом землю, да еще и слушать заикание. Неудивительно, что она быстро сбежала, сообщив: Снимешь проклятие, зови, а пока извини, ты слишком тяжелый, чтобы тебя ловить. радира засмеялась. Она хоть и немного, но оказалась отомщена. В следующее мгновение красавчик обернулся и заметил нашу компанию и смеющуюся суторну. Глаза налились красным. Он каким-то образом догадался, что спотыкание и заикание наших рук дело, но вот предъявить ему было нечего, так как он понятия не имел, кто именно так над ним подшутил. «Как только я расколдуюсь, вызов вас по пригрозил третий курсник, обводя нас всех полыхающим от ярости взглядом. Споткнулся, едва не упав на ханша. «Причина?» Тут же спросил юноша, успев поймать задиру. П-проклятье! С трудом выдохнул красавчик. Сперва ты должен расколдоваться, потом доказать, в чем нас обвиняешь, и не просто доказать, а со всеми фактами заметь, домыслы не прокатят, а уже потом вызывайте на дуэль. с философским спокойствием ответил Сантош. Или на всякий случай сразу всех вызывать станешь. П-пап, очереди! зашипел Гартер. Больше он ничего говорить не стал, медленно продолжая спотыкаться, двинулся к полигону. Мы не отставали, не перегоняли, просто шли за ним, наблюдая за мучениями парня. Жестоко? Может быть. А он не жестоко поступает с девушками, разбивая их сердца, а потом выбрасывая за ненадобностью. И хорошо, если здесь не распространено самоубийство, а то бы смертность повысилась. Хотя, о чем это я? Некромантов никто не отменял, поднимут, заставят дальше жить, пусть и в качестве нежити. На подходе к полигону услышали шумы, гомон собравшийся там толпы. Гартеру не повезло. Еще не дойдя до выставленных трибун, в очередной раз споткнулся и со всего маху налетел на Лимара, выходящего из портала. Кажется, нам срочно пора делать ноги, шепнула друзьям. Со мной согласились безоговорочно, вот только мы не учли скорость реакции магистра. «Стоять!» Ему хватило пары секунд для выявления хозяйки проклятия. «После дуэли ко мне в кабинет!» «И ведь просил же!» Последнее прошептал обреченно. Мы тут же опустили головы, как примерные ученицы. «Ну а что, вдруг сработает?» Не сработало. Декан смотрел на нас, как на врагов народа. Гартер тоже попытался скопировать взгляд Лимара. Ага, аж два раза. Не тот уровень! У красавчика вышло жалкое подобие. Мы можем идти, скоро дуэль начнется, спросила, набравшись наглости. Стоять здесь под перекрестным огнем взглядов стало неуютно, а поиграть в гляделки мы сможем и в кабинете декана. Надеюсь, больше сегодня сюрпризов не будет, со сталью в голосе выдал Лимар. Обещать, понятное дело, никто ничего не стал, нас хватило на полу кивок. Фух, принесла его нелегкая. И не отдыхается же ему от трудов праведных, студентов доставучих. На худой конец не мог позже появиться, — высказалась возмущенная я и тут же заметила огромные глаза Мирши, едва не застонала. «Он за нами?» — одними губами поинтересовалась и получила кивок. «Я, знаете ли, чувствую, когда вы что-то натворили. Меня тянет на подобные шалости, так что советую подумать над этим на досуге». Усмехнулся магистр и обогнал нас. «И да, наказание, придумаю, достойное таких экспериментаторов». Мы с сестрой застонали. Сантош с сочувствием посмотрел сперва на нее, потом на меня. Девочки, не завидую я вам. Фантазия нашего декана безгранична. Мы всегда старались не попадаться именно ему, потому что с него станется отправить чистить зоопарк или туалеты в университете, а то и вовсе на отработку к домовым или в библиотеку. Но худшее, что он мог придумать, это сделать наглядным пособием на боевке. Правда, такое счастье доставалось только парням, но судя по горячей любви, которой он к вам воспылал... Юноша не договорил, только развел руки в стороны, показывая, что он нам не завидует. Мне и самой на миг стало страшно. Видела однажды бедолагу, на котором отрабатывали заклинания. Его потом три дня в лазарете лечили. «А чем плоха библиотека? Лично мне там нравится». Выдала я, не понимая сути наказания. «Брать книги и разбирать написанное», — хмыкнул Ханш. «Я посмотрю, что ты скажешь, когда тебе придется протирать пыль и составлять каталоги». «Я один раз побывал на отработке. Больше не хочется». «Причем делается это без применения магии, потому что многие книги не переносят магических потоков. За всю жизнь не рассчитаешься, если испортишь», — подтвердил Сантош. «Все, напугали, мы прониклись. А сейчас давайте найдем место и уже, наконец, присядем, пока все места не заняли», — раздраженно бросила я, выглядывая свободное место. Зато у близняшки настроение нисколько не испортилось. Она напевала себе под нос какую-то песенку, попутно рассматривая студентов. Хм, неужели не распрощалась с идеей вызова на дуэль? Зачем ей это понадобилось, я не могла понять, а спрашивать, если бы захотела, уже давно бы рассказала. Народу здесь собралось немерено. Наверное, весь университет явился полюбоваться на дуэль девушек. Еще бы, как нам сообщил четверокурсник, первая в этом году дуэль. К тому же, девчоночья, обычно дерутся парни, и уж точно не из-за девушек, у них полно других причин вызывать друг друга на ринг. Это дальше уже народу станет поменьше, а сейчас всем интересно, на что способны первокурсницы. Я же все время недоумевала, как можно с кем-то драться из-за парня. Зачем? И ладно бы, он привечал обоих, они узнали, ну поругались бы, начистили парню физиономию, чтобы неповадно было, но на дуэль? Они точно сумасшедшие. И ведь не оценит никто, а эти две ненормальные явно в лазарет загремят, а потом придется наверстывать упущенное. Но все же мне интересно стало посмотреть на саму дуэль, чтобы приблизительно знать, что они собой представляют. Вдруг и меня кто-то вызовет. Отказаться нельзя, чтобы не прослыть трусом, отдать отпор. Необходимо знать, как именно, что можно использовать, и к чему лучше не прикасаться. Место нашлось. Мы разместились на твердых лавках, во все глаза наблюдая за вышедшими на поле девушками. Обе довольно миловидные и фигуристые. Только, ведьму я угадала сразу, слишком агрессивная, ярко накрашенная, в откровенной одежде, не скрывающей довольно внушительную грудь. Лекарка мне показалась милой и скромной, но с твердым взглядом, в котором совершенно не оказалось агрессии. К дуэлянткам приблизилась магистр Дависа. Она у нас зелеварение преподает. Провела над телами девушек артефактом. Временами он начинал светиться, в основном на ведьме. Ей приходилось избавляться от того или иного амулета. Горка все росла. Я же даже присвистнула от восторга. Хорошо подготовилась, но зря. На что она рассчитывала? Ведь было же сказано никаких артефактов. Избавив ведьму от подручного материала, магистр обернулась к лекарке. На ней вообще ничего не оказалось. «Молодец, девочка, честная. Интересно, что они выбрали? Какой вид боя?» Ответ я получила уже через секунду. «Проклятие. М да, ведьмы в этом плане более подкованные, лекари же не могут насылать, они только снимают». Насколько я успела понять из свода правил университета, как же бедолага выкрутиться, ведь ее оппонентка наверняка знала о запрете, но все равно предложила именно этот способ. Толпа взревела. Я так задумалась, что не сразу заметила действия девушек, а когда присмотрелась, расхохоталась. Да, ведьма ударила проклятием, но оно расползлось по щиту соперницы, а сама лекарка послала в девицу очищение души и тела. Еще и благословила, но вот чем именно, я не поняла. Зато ведьмочка замерла ошарашенная. Для ее темной натуры благословение оказалось похлеще проклятие, И сейчас дезориентированная проклятийница мотала головой, будто пытаясь сообразить, что она здесь вообще делает. Победила лекарка, она обвела взглядом толпу собравшихся, улыбнулась и просто ушла к выходу. «И это все? А где хлеб и зрелище?» — удивилась я, поглядывая на друзей. «Так ведь победа была быстрой», — пожал плечами Ханш. «А ты хотела, чтобы они друг друга размазали по полю?» «Ну, я рассчитывала на красивый магический поединок», — сникла, вставая вслед за остальными. «Сейчас нам Лимар устроит красивый магический посыл в неизвестном направлении», — хихикнула сестра. «И мы с тобой пойдем походкой от бедра». «Почему от бедра?» — не поняла Родира. «Пришлось объяснять». Есть такое понятие, это когда девушка, как на подиуме, идет плавно, грациозно и красиво, слегка покачивая бедрами, а главное, соблазнительно, ответила и сама пожалела об этом. Что такое подиум? мгновенно заинтересовалась Мирша. Так как Лиетя, я уже обо всем этом рассказывала, то она первая нашла выход, как все объяснить. Когда портные шьют наряды, им необходимо на ком-то их показать, потому собирают компанию Лиди, выбирают красивую девушку, она примеряет платье и выходит показать их остальным. «А покажете походку от бедра?» Мгновенно заинтересовалась подруга. Я кивнула, хотя и предупредила, что до модели мне, когда до небесного светило пешком. Я же, не став откладывать демонстрацию на потом, стоило нам оказаться за пределами полигона, тут же в общих чертах показала, как это делается. Но и тут не обошлось без проблем. Иду я вся такая грациозная, словно дефилирую по подиуму, стараюсь сильно не вилять бедрами, а передо мной открывается портал, и я впечатываюсь в грудь декана. «Зашибись, нигде от вас не скрыться!» В сердцах выругалась и тут же прикусила язык. «Я так и предполагал, что вы надумаете скрыться, потому и явился лично пригласить вас на аудиенцию», издевательски протянул преподаватель. еще и с поклоном махнул рукой, приглашая нас в портал. «Прошу, леди, не торопитесь. Соблюдайте очередность, все успеете». Да он шутник, однако. Не подумала бы, что он умеет шутить. Хотя и походила больше на издевку и сарказм, но надо же ему с чего-то начинать. Не все букой ходить». Но в портал мы все же вошли, взявшись за руки и оставив недоумевающих друзей на полигоне. «Место встречи изменить нельзя», — буркнула, занимая место на том же кресле, с которого встала пару-тройку часов назад. «Итак, студентки, не желаете вы угомониться?» — начал магистр. Мы молчали. «Что же вам спокойно не живется? Чем вам Гартер не угодил? И не рассказывайте мне сказки о несчастной любви, не поверю». «А если не наша любовь, а подруги?» То можно спустить на тормозах его хамство?» не выдержала я, хотя собиралась молчать. Ага, а вы, значит, защитницы обиженных и угнетенных, мстительницы в юбках. Сама обиженная справиться не могла. И столько яда в голосе, был бы он осязаем, нас бы ни один лекарь не откачал. Почему бы и не помочь, если есть возможность? меланхолично выдала Лиета. К тому же нам надо было всего лишь проверить наши заклинания для мелкой пакости. Они же вреда никому не причиняют. А спотыкалка? Был бы сильным магом, сам давно бы развеял. Там делов-то на пять минут. Что ж, правдолюбецы, раз вы такие ответственные, не спускающие оскорблений, то как раз поможете нашему духу-хранителю в библиотеке. «Вы сдружились, а друзьям надо помогать», — вернул нам нашу же фразу декан. Наказание пока на неделю. Надеюсь, за это время я вас не услышу». Надежда умирает последней, скорчившись в смертельных муках. С видом философа, рассуждающего о смысле жизни, произнесла в ответ. «И кто меня только за язык тянул? Сейчас как продлят сроки наказания?» «Заступайте немедленно!» рявкнул Ленар. «Ох, кажется, перебор. Достали мы нашего декана до печенок. А ведь ничего такого и не делали. С чего ему злиться?» Мы даже выйти сами не успели, нас самым наглым образом закинули в портал потоком воздуха. Лиета не стало стесняться в выражениях, высказала все, что она думает о сатрапах и деспотах. Пока сестрица распалялась все больше, хранитель застыл в воздухе, скрестив руки на груди и внимательно слушая девушку. — Молодец, ни разу не повторилось, — похвалил он, подмигнув. — Рассказывайте, за что вас наказали? Мы рассказали с чувством, с толком и с расстановкой. Попутно не забыли поведать и об ошибке в расчетах нашего эксперимента. Последним хранитель заинтересовался больше всего. «Уважаемый хранитель, а в вашей библиотеке есть мантикон?» Спросила, так как хотелось хоть одним глазком посмотреть, что же из себя представляет этот гримуар, из-за которого едва война не началась. «Зачем он тебе?» — мгновенно насторожился дух. Он смотрел так, будто пытался проникнуть в душу. На миг даже страшно стало. «Я слышала там много интересных заклинаний, а вы же знаете, мы слишком жадные до знаний», ответила спокойно, не выдавая своего волнения. «Вот закончите хотя бы первый курс, потом, может быть, и покажу», ворчливо отозвался собеседник. «А сейчас пора за дело. это берет левые стеллажи, Лиена правые» протереть книги, только осторожно, записать наименование и расставить в алфавитном порядке. За неделю как раз управитесь». Спорить и не подумали, разошлись в разные стороны, приготовили инвентарь и пищи принадлежности, работа закипела. Не знаю, как там разбиралась сестра, а я помимо уборки еще и просматривала пособие, наиболее заинтересовавшую информацию записывала. Мне удалось найти несколько страшных заклинаний, Не знаю зачем, но я тщательно выписала их себе на листок. Правда, показывать никому не собиралась, даже сестре, пусть она меня простит. Дело в том, что я отыскала книгу «Разновидности магических казней». 820 лет назад именно так казнили преступников. Одно заклинание заставляло кровь кипеть, вызывая адскую боль, после чего человек умирал. Еще одно. Вся влага из организма просто выходила через поры. Приговоренный получал полное обезвоживание, и его настигала смерть. Было и еще одно заклинание на черное проклятие. В тело приговоренного запускалась пиявка, которая разрасталась внутри и пожирала все органы. Фу, какая мерзость! Ну пусть будет вдруг пригодится! Прошептала про себя, пряча свои записи. Для чего я сохраняла все это в тот момент, не смогла бы точно сказать, но странное предчувствие в груди так и нашептывала, что нам все пригодится. Чуть позже я отыскала учебник похождения души». Сперва хихикнула, но, открыв, так и зависла. Как оказалось, существуют способы покидать собственное тело без особого ущерба. Для этого даже умирать не надо было. Главное условие – душа должна вернуться не позже, чем через три часа после прогулки. А вот это весьма полезно, мне определенно пригодится. Кивнула сама себе, вникая в легенду, где описывалось, кто первым вывел это заклятие путешествия души. Около тысячи лет назад, когда войны почти не прекращались, а человеческих магов было не так много, суорты оказались в отчаянии из-за полного истощения. С одной стороны на них надвигались эльфы, с другой – вампиры, а с моря – наги. Еще немного, и им пришел бы конец». Но однажды к ним попал маг, путешествующий по воздуху. Он летел на орле, которого подбили эльфы. Приземление вышло весьма болезненным. Суорты выходили мага, представившегося Артамом, и он в знак благодарности решил помочь. Поздно ночью, вместо отдыха, маг хотел отправить следилку поисковик, чтобы узнать, насколько далеко враг и как он вооружен. Но случайно перепутал несколько закорючек в формуле. Тело обмякло, а из него вылетела душа. В первое мгновение магу стало страшно, что он сам себя убил, но оказалось, не все так страшно. Душа, невидимая ни для кого, облетела все вражеские лагеря, проверила боевое снаряжение, ловушки и слабые места. Вернувшись в тело, Артам зафиксировал необходимое, быстро набросал беспроигрышный план, после чего вручил Суорту. Так малочисленный народ выиграл войну у трех сильных существ, а Артам внес разделение души в список особых заклятий. «Как интересно!» — потрясенно выдохнула, решив обязательно проверить, как оно действует. «Все книги перечитала!» — передо мной завис дух, и я не стала лукавить. «Простите, уважаемый хранитель, но здесь столько всего, что невозможно оторваться, а книги я обязательно пронумерую и запишу по названиям «Честно-честно» пообещала, сверкая глазами на следующий талмуд. Ругать меня не стали. Более того, дух оказался очень доволен, хотя и ворчал для порядка. К тому же в библиотеке мы провели не два часа, а намного больше. Может, и еще бы столько же пробыли, но нас едва не зашей вытолкали на ужин, чтобы мы не остались голодными. «Всем бы быть такими любознательными», поэтически тихо прошептал библиотекарь. Полгода пролетело так, будто их и не было. Мысли этой пока решили немного приостановить свои эксперименты, так как нашлись другие дела. Никогда не думала, что пакостить настолько интересно, но мы втянулись. А началось все с того, что ведьмы, пакосницы еще те, решили опробовать какое-то зелье на Мирше, она первая им под руку попалась. Но как попалось, всего лишь дала отпор одной наглой ведьме, когда та попыталась отточить искусство сарказма на нашей подруге. Понятное дело, та была против. Ведьмы и решили отомстить. Две недели наша подруга ходила с изумрудными волосами и такого же оттенка кожи. Естественно, мстить пакостницам отправились все вместе, но действовать пришлось не магическим способом. Дождавшись, пока наглые девицы покинут комнату, мы осторожно проскользнули к двери, запустили через замочную скважину обычную трубочку из листа бумаги, через нее ловко влили раствор, сваренный в лаборатории и вынесенный украдкой. Он навивает кошмары. Попутно через ту же трубочку влили зелье скольжения. Теперь пол для девиц станет катком, а при падении еще и кожа станет окрашиваться в черный цвет. Спрятавшись за углом, стали ждать прихода ведьм. Дождались. На грохот и кучу матерных выражений избежались все ведьмы. Ох, какой хохот стоял, а когда виновницы торжества стали хныкать и шугаться от самих себя, бросаться на подруг, рычать, мы по-тихому ушли, так как услышали, что ведьмы собираются звать магистров. А на следующий день все виновницы сверкали чёрной, как смола, кожей. Шипели на всех, злились, особенно на нас — но доказать ничего не могли. Магистры, вызванные к пакостницам, только разводили руками. Да, первое, чему мы научились во время экспериментов – зачищать следы. Теперь никто бы не смог отследить наши шалости. А мы все совершенствовались. После этого случая мы еще несколько раз развлекались подобным способом. Одного из парней вообще оставили без его шикарной шевелюры налыса. Помимо этого, еще и напустили на него магический огонь, сжёгший одежду, а парня заточили в ледяную и прозрачную стену. Нет, замерзнуть ему там не грозило, а жаль. Я бы его вообще кастрировала, настолько оказалось зла. И не только я. Но он сам виноват. Поспорил с друзьями, что не только сможет поцеловать одну из нас, но и потом передаст эстафету друзьям. Еще и хвастался, что было бы желание, еще и соблазнил бы, но отвечать не хотел за последствия. И это нам повезло, что в тот момент Сантош проходил мимо и услышал это бахвальство, потому мы были готовы. Обнаженный спорщик три часа простоял на всеобщем обозрении, пока не примчался злой, как тысяча вурдалаков, лимар. «Лиена! Лиета! Ко мне в кабинет! Быстро!» Рэг-декана слышал, наверное, весь университет. «Ох, какой разгром нам тогда устроили! Но и мы на этот раз не стояли невинными овечками, а сходу ринулись в атаку, особенно я. То есть надо было спорщику позволить сперва нас поцеловать, а потом, как падших девочек, передать эстафету другим. А вы знаете, что нас якобы пожалели, не обесчестили, не желая последствий? Или надо было соглашаться? А что такого? Вы, мужчины, считаете это в порядке вещей». «Меня несло и трясло от гнева. Мужская солидарность, будь она неладна. Я, например, не желаю целоваться с кем попала. У него изо рта воняет». «Это единственное, что тебя беспокоит». В тот момент я не обратила внимания на вкратчивый голос Лимара. Более того, меня еще больше переполнило возмущение. Я ему тут о выскочке и наглеце говорю, а он вопросы глупые задает. «Чтобы с кем-то целоваться, этот человек должен быть хотя бы немного мне приятен». «И это я не говорю о большем!» — рявкнула, и тут же оказалась в захвате магистра. Не давая мне опомниться, он меня поцеловал. «Ух ты! Это ж какая практика у него должна быть, чтобы так целоваться!» Я опешила и машинально ответила. Только смешок Лиеты привел меня в чувство. Оттолкнув, Лимара, дышала так, словно несколько километров пробежала. «И что теперь? Меня тоже в статую превратите?» — спокойно поинтересовался декан. Нет, вам мы придумаем более защищенную месть. Зашипела, схватив сестру за руку и быстро телепортировалась. До меня донесся удивленный возглас Лимара. Я вас еще не отпускал. Мы сами ушли, выдала я, выходя в наших покоях злая призлая. Зато ли это вдруг повеселело? Она хитро поглядывала на меня, пытаясь что-то сказать. Но каждый раз, открывая рот, тут же его закрывала, сталкиваясь с моим наверняка полыхающим взглядом. Обернувшись к сестре, потребовала. «Ни слова!» «Все, забыли!» «Эта тема закрыта!» «Да, целуется он изумительно!» «На этом больше не будем вспоминать!» «Как скажешь, дорогая!» Покладисто согласилась принцесса, но чертенята продолжали плясать в ее горящих глазах. «Вы отлично смотрелись вместе!» Запущенная в сестру ложка полетела прямиком в дверь, в этот момент открывшуюся. Сестричка успела уклониться и уйти с траектории полета. В проем первым заглянул Сантош, за что и получил полбу. Лиета расхохоталась, парень насупился, я принялась извиняться. «Сантош, прости, я в Лиету целилась, эта язва смогла таки пробить мое феноменальное спокойствие». Сильно у магистра досталось «да», с долей участия осведомился Ханш. «Близняшка, как оказалось, может достать сильнее», — буркнула я, но меня, кажется, никто не услышал. «Очень! Он так зверствовал, как самый настоящий хищник», — пафосно изрекла сестра, за что получила таки воздушную подножку и свалилась на руки ей риту. «У меня получилось ее достать». «Девочки, хватит. Вы не забыли, что завтра у нас практикум у Нарижа? Он и так после того раза на вас взъелся», — напомнила Мирша. Пришлось забыть о магистрии и о том, что произошло в его кабинете. Подруге же я была благодарна за смену темы. «Да уж такое забудешь», – недовольно буркнула я, вспомнив, как прямо на занятие заявился Лимар и сообщил Нарижу, что мы такие доказали свою правоту. После чего прямо в аудитории, поставив непроницаемый купол, потребовал воспроизвести наш эксперимент, но без учета направленности. Ехидный декан тогда беспокоился, как бы мы ему чего-нибудь не подпалили, а у нас появилось кардинально противоположное желание. Например, язык магистру поджечь, чтобы меньше язвил. Нариж скептически отнесся к словам декана, ведь он был уверен в своей правоте. Когда же мы создали уже знакомый нам шар, выражение лица бедолаги надо было видеть. Вот только вместо похвалы за прорыв в науке посмотрели таким взглядом, «Что мы поняли? Попали по полной программе. Теперь у нас есть враг. Да какой?» Магистр не гнушался снижать баллы, критиковал все, что бы мы не сотворили, придирался к каждой мелочи. Страдали не только мы с сестрой, но и вся наша уже сплоченная команда. Мы пока терпели, не желая ввязываться в неприятности. Но и наше терпение подходило к концу. И вот завтра нам было задано сотворить нечто с задействованием всех четырех стихий, а у нас, как назло, ни единой мысли в голове. Пока мы обсуждали задание, Диара молча слушала, после чего тихо выдала. «Если земля, то это может быть растение, которое можно объединить с стихиями». «А ведь эта идея, можно вырастить цветок вместо листья в воздушные лепестки, а вот бутон можно сделать водяной или огненный, предложил Ханш. Народ включился в объяснение споры. А я вспомнила земные цветы, гладиолусы. Мысль пронзила мгновенно. Взяв лист, принялась рисовать. Друзья тут же замолчали, наблюдая за моими художествами. Я же вошла в раж, впервые на меня напало вдохновение показать нечто поистине шедевральное. «Странный цветок, своеобразный, но красивый», восхитилась Мирша. «Как он называется?» шепнула свой вопрос Радира. «Гладиолусы». Ответила и тут же показала на бутоны. «Смотрите, мы сможем чередовать огненные бутоны с водными. Смотреться должно красиво. Осталось только рассчитать силу роста, скорость взаимодействия с ростком, а заодно поставить энергетические заглушки на огонь и воду», — довольно изрек Ейрит. Мы тут же занялись делом. «А главное не забыть указать неподвижность состояния, а то с него станет плеваться огнем или выплескивать водные или ледяные стрелы» усмехнулся Сантош. «Я бы с радостью подпалила что-нибудь нарижу, особенно мозги, если они у него есть, чтобы знал, как мстить за правду», буркнула я. «Просидели над расчетами довольно долго, но когда, наконец, все доделали, решили проверить, ведь не отдавать же завтра непроверенный материал. Это еще хорошо, что в общежитии не было комендантского часа. Да, наша горгулья оказалась прекрасной женщиной. Ребят впускала к нам в любое время дня и ночи, когда поняла, что у неправильных девиц на уме только учеба. Когда она впервые назвала нас неправильными, мы сперва разозлились, но нам объяснили, что обычно девушки стремятся поскорее найти жениха, причем обеспеченного, чтобы покинуть заведение и не забивать голову лишним материалом. А нас за полгода вообще ни разу не видели на свидании, друзья не в счет. Вот поэтому Сантош и Рит и Ханш могли приходить к нам, когда вздумается. Иногда к ним присоединялся Иверин. Но тот тянул две специализации, потому встречались с ним мы редко. «Думаете, сейчас идти испытывать? Или утра дождаться?» — засомневалась Мирша. «Ага, а утром перед всеми выставлять на показ нашу необычность. Как думаешь, насколько долго она пробудет необычностью?» Ехидно спросила Лиэта. С этим согласились остальные. «Значит, идем сейчас», — заявил ей Рит, доставая амулет перемещений. «На какой полигон?» «Восьмой, он самый дальний», — ответила за всех Родира. И мы спора переместились туда. В полной темноте работать было сложно, пришлось потратить силу на светлячки и на полный отвод глаз, ведь нас сейчас издалека хорошо видно в темноте. Первым делом мы отгородили небольшую территорию, чтобы сила не распылялась, влили в землю силу всех четырех стихий, прошептали заклинание, сплетённое в него формулой нашего цветка. Уже через пару секунд показался росток. Пришлось добавить ускоритель, так как я вдруг поняла, что отведенного времени нам не хватит, дело пошло быстрее. «Ух ты, мы явно где-то ошиблись в расчетах, Но так намного красивее получилось», — выдохнул Ханш. Изменения вышли незначительные. Вместо воздушных лепестков они получились водными. Маленькие ручейки сплетались между собой и циркулировали по лепестку, А вот бутоны вышли огненные и воздушные. Если огненные ярко и красиво полыхали, то воздушные скручивались в спиральки, небольшими потоками сплетались в лепестки, создавая живой эффект. «Такую красоту и развеивать жалко», — произнесла Радира. «Может, оставим его себе?» «И куда мы его поставим?» — скептически поинтересовалась ли это. «У меня есть идея», — улыбнулся ей Рад. Он склонился над песком, прошептал несколько слов, водя руками над землей. Песок взмыл вверх, закружился, формируясь в небольшой купол. Я наблюдала за действиями друга, а в памяти всплыл фильм «Красавица и чудовище». Там в таком же куполе стояла роза заколдованного принца. И как я сама не сообразила. Это ведь элементарно. «Готово. Давайте попробуем поставить сюда нашу красоту», — выдал парень, протягивая готовую подставку для гладиолуса. Но только я собралась установить наш шедевр и выделенное ему место, как вдруг один из огненных цветков плюнул струей огня куда-то в темноту. До нас донеслись ругательства. А потом в зоне света появился гартер. Рубашка на нем дотлевала, волосы местами подпалены. Юноша сверкнул глазами, являя нам принца в гневе. «Нападение на студента университета!» Громко изрёк он, а в следующее мгновение перед нами появился сонный и растрёпанный лимар. «Что, экзотар, вас побери, здесь происходит? Вы зачем напали на студента?» Грозно рыкнул магистр. Я на миг засмотрелась. Рубашка расстёгнута, являя покрытую темными волосками грудь. Кубики пресса, по которым вдруг захотелось провести руками и... «Нет, надо собраться, нас же обвиняют, черт знает в чем. «Мы напали?» — я пошла в атаку. «А с какого ляда студент шляется следом за нами и подсматривает? Наше домашнее задание всего лишь ощутило угрозу, так как он подкрадывался внезапно, за что и получил огненный плевок». «Что за домашнее задание?» — более-менее успокоился мужчина. Я продемонстрировала ему цветок. Лимар протянул руку, чтобы коснуться и ближе рассмотреть, но нашему гладиолусу сие действо не понравилось. Он в очередной раз плюнул огнем. Надо отдать должное декану, реакция отменная. Он мгновенно выставил щит. «Это для магистра Нарижа?» Прищурившись, спросил преподаватель. «Надо же, какие мы догадливые». «Да, потому и пришли сперва проверить, что у нас получится. А то такие сюрпризы могли бы завтра оказаться. Уж огненных плевков магистр нам бы не простил», ответила вместо меня Лиета. «Студент саймер а что вы забыли в такое время на полигоне?» вспомнил декан о красавчике. «Потренироваться пришел, а на меня напали», — уверенно произнес юноша, заставив меня зашипеть от злости. «И другого полигона ты не нашел, Тебе понадобился именно тот, где горел свет и который оказался занят», — насмешливо пропела я. «Потому что не думал, что здесь именно вы находитесь. Думал, найду себе пару для поединка», — без запинки выдал Гартер. «А этот хлыщ хорошо подготовился. На все то у него есть ответы» словно он заранее знал, какие вопросы мы станем задавать. Почему тогда подкрадывался и подглядывал, а не обозначил свое присутствие? Скептически поинтересовался ей Рад. «Потому что не смог рассмотреть, кто именно здесь находится. За чарами невидимости отвлечения глаз ничего нельзя было рассмотреть». В голосе промелькнула досада. «Но тебя это не остановило. Выходит, ты прекрасно знал, что здесь именно мы», — припечатала я. На это парню нечего было ответить, он даже задуматься не успел, а нашу перепалку оборвал Лимар, до этого внимательно следивший сразу за всеми. «Студент Саймар, заклеветую намеренное создание конфликтной ситуации завтра после занятий ко мне в кабинет. Я назначу отработку. А вам пора спать». «И не возразишь. Да, мы и не стали спорить. К тому же на сегодня у меня было еще одно дело». Надо было закончить артефакт, который мне предстояло продемонстрировать завтра на факультативном занятии. За эти полгода я значительно продвинулась в создании амулетов. Заодно и неплохо на них заработала. Правда, получались пока только для красоты. Для смелости, для памяти, а еще для привлечения внимания. Но для этого пришлось брать разрешение на изготовление слабого приворотного зелья, Над душой все время стояла Дависа, пристально следя, чтобы я не увеличила концентрацию. Да я и не собиралась, мне в голову всего лишь пришло помочь девушкам, страдающим от отсутствия внимания противоположного пола, явить себя миру. Навязанной влюбленностью это не считалось бы, но девушкам больше не пришлось страдать. Главное, в них увидели бы привлекательность, а остальное уже зависело от самих девчонок. За заготовки мне пришлось платить из собственных денег, но эти траты окупились. Я еще и в плюсе осталась. Мы с магистром Ирвисом, лучшим артефактором вампиров, пришли к соглашению. Он мне поставляет заготовки, я делюсь прибылью. Удобно и эффективно. От желающих отбоя не было, зато сестре артефакторика не давалось. Зато зелья получались отменные. Она попросту не видела плетений, часто злилась, когда я пыталась ей их показать, а потом плюнула и с головой ушла только в зелье варенье. Вернувшись к себе, поставили наш цветок на середину стола, заставив Диару то и дело потрясенно охоть и ахать, после чего я принесла заготовку, поставила перед собой сваренное сестрой зелье и принялась за работу. Еще месяц назад у меня появилась идея, как создать аналог мобильного телефона, Мне долго пришлось советоваться с сервисом, пытаясь объяснить, чего хочу получить. Мужчина удивлялся, зачем это надо, если есть мага-шары, с помощью которых есть возможность вызывать любого. «Понимаете, такой шар большой, его с собой не поносишь. К тому же наши переговоры станут достоянием гласности, ведь слышать их могут все, кто окажется поблизости. А я бы хотела нечто такое, чтобы собеседника могла слышать только я». «Да и связаться с нужным абонентом в любое время». «С кем связаться?» «Что такое абонент?» «Не понял магистр. Я чертыхнулась». Не что, а кто. Абонент — это тот, кого я хочу вызвать для переговоров», — пояснила и преданно посмотрела на вампира. «Первое время, начитавшись наших книг, я его здорово боялась, а потом, когда мы сработались, осознала, насколько глупы были мои страхи. Кровь вампиры действительно пьют». Но высшие, к которым относился Ирвис, делают это раз в месяц, и то только с проверенным добровольным донором. Как сообщил однажды артефактор, моя кровь ему бы не подошла. Слишком велика концентрация магии, он бы свалился дней на пять, как во время перепоя. Они предпочитают питаться донорами или со слабым даром, или вовсе без него. Чистая человеческая кровь – это как для нас кусок хорошо прожаренного мяса без искусственных добавок. А кровь с магической составляющей, как будто мы сотворили иллюзию пищи, она вроде и есть, но сытности не добавляет. еще и выплюнуть хочется. С голодухи, конечно, хорошо, но часто таким не попитаешься, умрёшь от голода. Потому спустя полгода я уже могла без страха беседовать с магистром, Временами спорить и доказывать свою точку зрения. Как только загорелась идеей переговорников, мы две недели пытались придумать, как это сделать. Ирвис не знал принципа мобильного телефона, а я не знала, как устроен магашар. Вот и пришлось нам соединять наши знания, после чего мы более-менее придумали, что сделать. Именно такой парный артефакт мне сейчас и предстояло изготовить. Лиенна, ты сегодня спать собираешься?» уточнила сестра, когда заметила меня, усаживающуюся за столом. «Если получится», — рассеянно отозвалась, погружаясь в работу. «Ты иди, я пока не закончу, не лягу». «И спасибо за зелье», — поблагодарила уже ничего вокруг себя не замечая, а полностью погрузилась в потоки, стала ими, растворилась в них. Так проще было прочувствовать саму заготовку. «В данный момент, если бы все вокруг взорвалось, я бы не заметила». За работой просидела почти до утра, а вот потом от радости едва не завопила, остановила то, что все еще спали. Да и мне не мешало бы хотя бы час поспать. Сейчас особо грела мысль, что в этом мире я на пороге великого открытия.